«Один человек будет от всего этого на седьмом небе!» «Кто?» — спросил малыш. «Фрида!» — горько ответила Фрёкенбок. Потом, глубоко вздохнув, она направилась на кухню, чтобы вытереть пол и унести таз. Карлсон и малыш были рады, что остались одни. «И чего эти люди волнуются по пустякам?» — сказал Карлсон и пожал плечами. — Я ведь ничего плохого не сделал. — Ну да, — неуверенно согласился малыш. — Только понизводил ее немножко. Зато теперь мы станем самыми послушными. Карлсон тоже так думал. — Конечно, станем. Но я хочу немного позабавиться, а то не буду играть. Малыш напряженно выдумывал какое-нибудь забавное занятие для Карлсона. Но он зря старался, потому что Карлсон все придумал сам. И вдруг... Ни с того, ни с сего. Кинулся к шкафу малыша. «Погоди — Погоди! — крикнул он. — Когда я был привидением, я видел там одну толковую штуку. Он вернулся с маленькой мышеловкой. Малыш нашел ее в деревне у бабушки и привез в город. — Я хочу поймать мышку и приручить ее, чтобы она у меня осталась жить, — объяснил малыш маме. Но мама сказала, что в городских квартирах мышек, к счастью, не водится. У них, во всяком случае... «Мышей точно нет». Малыш пересказал все это Карлсону, но Карлсон возразил, «Мыши заводятся незаметно. Твоя мама только обрадуется, если вдруг, откуда ни возьмись, в доме появится маленькая нежданная мышка». Он объяснил малышу, как было бы хорошо, если бы они поймали эту нежданную мышку, ведь Карлсон мог бы держать ее у себя наверху, а когда у нее народятся мышата, можно будет устроить настоящую мышиную ферму. «И тогда я помещу в газете объявление», — заключил Карлсон. «Кому нужны мыши, обращайтесь в мышиную ферму Карлсона». «Ага». «И тогда можно будет расплодить мышей во всех городских домах», — радостно подхватил малыш и объяснил Карлсону, как заряжают мышеловку. «Только в нее надо обязательно положить кусочек сыру или шкурку от свиного сала, а то мышь не придет». Карлсон полез в карман и вытащил оттуда маленький огрызок шпика. «Как хорошо, что я его сберег. После обеда я все собирался кинуть его в помойное ведро». Он зарядил мышеловку и поставил ее под кровать малыша. «Теперь мышь может прийти, когда захочет». Они совсем забыли про фрекенбок, но вдруг услышали какой-то шум на кухне. «Похоже, что она готовит еду!» — сказал Карлсон. «Она грохочет сковородками!» Так оно и было, потому что из кухни донесся слабый, но чарующий запах жарящихся тефтелей. «Она обжаривает тефтели, оставшиеся от обеда», — объяснил малыш. «Ой, да чего же есть хочется!» Карлсон со всех ног кинулся к двери. — Вперед! На кухню! — кричал он. Малыш подумал, что Карлсон и в самом деле храбрец, если он отважился на такой шаг. Быть трусом малышу не хотелось, и он тоже нерешительно поплелся на кухню. «Гей — Гей-гей! Мы, я вижу, пришли как раз к стати. Нас ждет скромный ужин! — сказал Карлсон. Фрёкин бок стояла у плиты и переворачивала тефтели. Но, увидев Карлсона... Она бросила сковородку и двинулась на него. Вид у нее был угрожающий. «Убирайся!» — крикнула она. «Убирайся отсюда немедленно!» У Карлсона дрогнули губы, и он надулся. «Так я не играю! Так тебя не ведут! Я тоже хочу съесть несколько тевтелек! И разве ты не понимаешь, что когда целый вечер играешь в привидение, просыпается зверский аппетит!» Он сделал шаг к плите и взял со сковородки одну тефтельку Вот этого ему не следовало делать. Фрёкинбок взревела от бешенства и кинулась на Карлсона, схватила его за шиворот и вытолкнула за дверь. «Убирайся — Убирайся! — кричала она. — Убирайся домой! Носа сюда больше не показывай! — Малыш был просто в отчаянии. «Ну чего вы, фрёкин бог, так злитесь!» — сказал он со слезами в голоса. «Карлсон мой товарищ, разве можно его прогонять?» Больше он ничего не успел сказать, потому что дверь кухни распахнулась, и ворвался Карлсон, тоже злой как чёрт. «Так я не играю!» — кричал он. «Нет, так я не играю! Выставлять меня с чёрного хода не выйдет!» Он подлетел к Фрёкинбоку и топнул ногой о пол. «Подумать только! С чёрного хода! Я хочу, чтобы меня выставили с парадного, как приличного человека!» Фрёкинбок снова схватила Карлсона за шиворот. «С парадного?» «Охотно!» — воскликнула она, потащила Карлсона через всю квартиру и вытолкнула его через парадный ход, не обращая никакого внимания на слезы и гневные вопли бегущего за ней малыша. Так Карлсон добился своего. «Ну, вот теперь с тобой обошлись достаточно благородно!» — осведомилась фрекен Фрекенбокк. — Достаточно! — подтвердил Карлсон, и тогда фрёкинбок захлопнула за ним дверь с таким грохотом, что было слышно во всём доме. — Ну, наконец-то! — сказала она и пошла на кухню. Малыш бежал за ней. Он очень сердился. — Ой, да чего вы, фрёкинбок, злая и несправедливая! Карлсон имеет право быть на кухне! Он там и был. Он стоял у плиты и ел тефтели. я «Да, да! Меня надо было выставить через парадную дверь, чтобы я смог вернуться с чёрного хода и съесть несколько превосходных тефтелей», — объяснил он. Тогда фрёкенбок схватила Карлсона за шиворот и в третий раз вытолкнула его за дверь. «Теперь опять с чёрного хода!» «Просто удивительно!» — возмущалась она. «Никакого с ним сладу нет! Но я сейчас запру дверь, и он все же останется с носом!» «Это мы еще посмотрим!» — спокойно сказал Карлсон. Фрекенбок захлопнула дверь и проверила, защелкнулся ли замок. «Тьфу, ты да чего же вы злая!» — фрекенбок не внимался малыш!» Но она не обращала никакого внимания на его слова. Она быстро подошла к плите, на которой так аппетитно румянились тевтели. «Может, и мне, наконец-то, удастся съесть хоть одну тефтельку после всего того, что пришлось пережить в этот вечер», — сказала она. Но тут из открытого окна раздался голос. «Эй, хозяева дома! Не найдется ли у вас двух-трех тевтелек?» На подоконнике сидел довольный Карлсон и широко улыбался. Увидев его, малыш не смог удержаться от смеха. «Ты прилетел сюда с балкончика?» Карлсон кивнул. «Точно! И вот я опять с вами! Но вы, конечно, мне рады, особенно ты, женщина, стоящая у плиты!» Фрёкинбок держала в руке тевтельку. Она как раз собиралась отправить её в рот, Но при виде Карлсона застыло, уставившись на него. «Никогда в жизни не видел такой прожорливой особы», — сказал Карлсон и, сделав большой круг над плитой, схватил на лету несколько тефтелей и быстро сунул их в рот. Потом он стремительно взмыл к самому потолку, но тут фрёкин бок как с цепи сорвалась. Она заорала не своим голосом, схватила выбивалку для ковров и, размахивая ею, погналась за Карлсоном. — Ах ты, озорник! Да что ж это такое? «Неужели мне так и не удастся тебя выгнать?» Карлсон, ликуя, кружил вокруг лампы. «Гей-гей, вот теперь ты мы позабавимся на славу!» — кричал он. «Так весело мне не было с тех пор, как папочка гнался за мной с мухобойкой. Я тогда был маленький, но помню, тогда мы тоже здорово позабавились». Карлсон метнулся в большую комнату, и снова началась бешеная погоня по всей квартире. Впереди летел Карлсон, он кудахтал и от удовольствия. За ним мчалась фрекин-бук с выбивалкой для ковров. За ней еле поспевал малыш, а позади всех скакал бимба, бешено-тявкая. «Гей-гей!» кричал Карлсон. Фрёкинбок не отставала от него, но всякий раз, когда она уже готова была его схватить, Карлсон взмывал вверх под самый потолок, а когда Фрёкинбок начинал размахивать выбивалкой, ему всегда удавалось пролететь мимо, едва её не коснувшись. «Эй-эй!» — Чур не бить по ногам, так и не играю! — кричал Карлсон. Фрекенбокс запыхалась, но продолжала подпрыгивать, и ее большие босые ноги шлепали по паркету. Она, бедняжка, так и не успела еще обуться, ведь весь вечер ей пришлось гоняться по квартире. Она очень устала, но сдаваться не собиралась.